рисунки на полях. Мисс Шварц, учительница истории, вечно была не в духе, но в тот день она почему-то залилась еще пуще обычного. Когда она обошла редепарт, раздавая ученикам проверенные домашние работы по истории Цептауна, оказалось, что положительные отметки получили только ее любимчики, в основном мальчишки. Всех остальных она безжалостно раскритиковала. Но язвительные замечания, которые пришлось проглотить большинству учеников класса, не шли ни в какое сравнение с теми громами и молниями, которые она обрушила на голову Кэнди. «Факты, Кэнди Квакенбуш!» — процедила мисс Шварц, швырнув на парту Кэнди работу о Генри Мракете. «Я просила изложить факты. А ты что тут написала?» «Но «Ну это и есть факты, мисс. Не смей меня перебивать!» — рявкнула мисс Шварц. — Никаких фактов в твоей работе и в помине нет. Глупые сплетни, слухи, порожденные нездоровым воображением. И только. Эта работа не заслуживает никакой оценки, даже самой плохой, как, впрочем, почти все, что ты делаешь. — Но я сама была в том гостиничном номере, — возразила Кэнди, и своими глазами видела секстант Генри Мракета. — Неужто ты и впрямь слабоумная, или только... «Прикидываешься, строишь тут из себя дурочку? Или, может быть, тебе до сих пор неизвестно, что в каждой гостинице есть своя история о местном привидении? Ты что же, так до сих пор и не научилась отличать факты от досужих вымыслов?» «Но, мисс Шварц, клянусь, все это было на самом деле. Твоя оценка неудовлетворительна, Кэнди». «Но это несправедливо». У мисс Шварц начала подрагивать верхняя губа, Верный признак того, что учительница вот-вот сорвется на виск. «Не смей мне дерзить!» — зашипела она, заводясь с каждым словом все больше. «Если ты не оставишь эти глупые фантазии и не начнешь работать по-настоящему, у тебя в году по моему предмету будет неудовлетворительная оценка, и я добьюсь, чтобы за твою лень и наглость тебя оставили на второй год». С задних парт, где сидела вся шайка недругов Кэнди, возглавляемая Деборой Хакбарт, послышались сдавленные смешки и шушуканье. Мисс Шварц сдвинула брови и грозно взглянула на галерку. Шум тотчас же стих. Но Кэнди не сомневалась, что Дебора и остальные продолжают из-под тишка злорадно ухмыляться и обмениваться записками, обсуждая ее публичную экзекуцию. «Почему ты никак не хочешь стать нормальной, такой, как все?» продолжала мисс Шварц. «Скажем, у Рут Феррис отличная работа. Вот что от тебя требуется!» И она принялась перебирать остававшиеся у нее в руках листки в поисках образцового сочинения Рут. Наконец, работа нашлась. Мисс Шварц продемонстрировала ее классу, чтобы всем стало ясно, на кого следует равняться. «Видите эти диаграммы?» Восторженно вопросила она, пролистав несколько страниц с разноцветными графиками, которыми Рут украсила приложение к своему творению. «Знаете, что на них представлено? Может быть, ты, Кэнди, попробуешь угадать?» «Дайте подумать. Наверное, речь идет о цыплятах». «Вот именно. О выращивании цыплят. Рут написала об основной продукции нашего города. О цыплятах». «Наверное, она выбрала эту тему, потому что ее отец управляющий птицефабрикой» предположила Кэнди, бросив на образцовую мисс Эр Феррис уничтожающий взгляд. Она не могла не знать, как знал это и весь класс, и, разумеется, мисс Шварц тоже, что все аккуратненькие графики и схемы работы птицефабрики, от яйца до отцы бургера, скопированы из глянцевого рекламного проспекта птицеводческого хозяйства Апельбаума, где работал отец Рут. Пожав плечами, Кэнди добавила. «Да и что в них может быть интересного?» в этих цыплятах. «Цыплята — основной источник средств к существованию для всех жителей нашего города», — назидательно ответила учительница. «Если бы не цыплята, твой отец не имел бы работы». «А он и так безработный, мисс Шварц», — хихикнула Дебора. «Правда? Ну, мало ли какие обстоятельства. Слишком уж он пиво любит». «Довольно, Дебора», — мисс Шварц поспешила оставить эту скользкую тему. «Видишь, Кэнди, как ты подрываешь дисциплину в классе?» «Да что я такого сделала?» – запротестовала Кэнди. «Ты знаешь, это не хуже меня. И все, хватит споров. Мы и так потратили на тебя слишком много времени. А ведь ты в классе не одна!» Она неожиданно замолчала, вперив взгляд в обложку учебника Кэнди, потом вдруг схватила его с парты и принялась разглядывать. Пару дней назад Кэнди, сама не зная почему, Принялась рассеянно наносить на обложку учебника волнообразный рисунок. В то время как она о чем-нибудь размышляла, рука её двигалась будто сама по себе, выводя из линии. Это еще что такое! гаркнула мисс Шварц, раздраженно перелистав учебник. Верхние и нижние поля многих страниц оказались покрыты в точности такими же изображениями, что и обложка. Сотни и сотни извилистых волнообразных линий. «Мало того, что ты приносишь в школу сплетни дурного толка, выдавая их за домашнюю работу», — изрекла Шварц, «так вдобавок еще и школьное имущество принялась портить». «Я это сделала машинально, не подумав», — оправдывалась Кэнди. «Боже праведный, ты никак и впрямь с ума сходишь! Ведь этими каракулями исчирканы чуть ли не все страницы в книге!» Мисс Шварц захлопнула учебник и теперь брезгливо держала его двумя пальцами на отлёте, как будто боялась заразиться от него. «Что, по-твоему, это такое? Что ты этим хотела выразить?» Глядя на мисс Шварц, Кэнди почему-то вспомнила вдруг о Генри Мракете, который сидел в далёкий сочельник в номере 19 и до последней минуты ждал, когда за ним придет его корабль. А вспомнив о Генри Мракете, Она неожиданно поняла, что именно означали эти странные линии, которые рука наносила на страницу учебника, будто помимо ее воли. «Это море», — тихо сказала Кэнди. «Что?» — презрительно переспросила Миш-Шварц. «Море. Я рисовала море. Вот значит как. Что ж, для тебя, может быть, это и море. А, по-моему, это две недели, которые тебе придется оставаться в школе после уроков». С задних рядов послышались злорадные смешки. На сей раз Миш Шварц воздержалась от замечаний, ограничившись тем, что швырнула учебник Энди на парту. Бросок вышел неудачный. Вместо того, чтобы с громким стуком приземлиться перед опальной ученицей, книжка скользнула по поверхности стола и шлепнулась на пол, прихватив по пути несколько ручек и карандашей, а заодно и синюю пластмассовую линейку. Смех тотчас же смолк. В наступившей тишине отчетливо слышалось негромкое бренчание, с которым одна из ручек катилась по полу. Когда же она наконец остановилась, тишина в классе стала прямо-таки гробовой. Миш Шварц, помолчав, снова обратилась к Энди. «А теперь подними-ка весь этот хлам!» Кэнди ничего не ответила. Она продолжала молча сидеть за партой, не зная, как себя вести и что делать. «Ты слышала, что я сказала?» «Кэнди Кваккенбош!» Клика хакбард пребывала на седьмом небе. Недруги Кэнди ухмылялись уже в открытую. Они глаза не сводили с Кэнди, окаменевшей за своей партой. «Кэнди!» «Я вас слышу, Мишварц!» «Тогда встань и подними все с пола!» Я ничего не бросала на пол, Шварц. «Что? Что ты такое сказала?» Я сказала, что не сбрасывала ничего с парты на пол. Это сделали вы, вам и поднимать все, что упало. От лица мис Шварц отхлынула вся кровь. Оно стало белым, как мел, только темные круги под глазами обозначились еще и с Немедленно встань! скомандовала она. Что вам еще нужно, мис Шварц? Ты меня прекрасно слышала. Я сказала Встань! Сию минуту пойдешь со мной к директору! Сердце Кэнди бешено колотилось, ладони стали липкими от пота, но она постаралась ничем не выдать своего волнения. Ни в коем случае нельзя было терять лицо перед мисс Шварц и компанией Деборы Хакбарт. Больше всего Кэнди злилась на себя за то, что позволила мисс Шварц втянуть ее в эту дурацкую унизительную сцену с изобличениями. Быть может, директор отнесся бы к ее изысканиям о Генри Мракете более благосклонно, чем придирчивая учительница но Кэнди глубоко сомневалась, что мисс Шварц позволит ей показать ему свою работу. Наверняка речь пойдет только о наглом поведении Кэнди. К несчастью, поведению учащихся директор уделял особое внимание. Всего месяц назад он произнес перед школьниками целую речь, посвященную проблемам дисциплины и уважительного отношения к учителям. Смысл этого выступления заключался в том, что грубиянам не будет никаких поблажек, что любое проявление дерзости или грубости в адрес школьных наставников повлечёт за собой суровое наказание. Все знали, что это были не пустые угрозы. Неделю через две после этого директор исключил из школы двоих учеников за их, как он выразился, «крайне неучтивое поведение» по отношению к одному из учителей. У Кэнди мелькнула была мысль, что может еще не поздно извиниться. Но нет, это не прошло бы. Судя по всему, мисс Шварц уже со злорадным восторгом предвкушала, как через несколько минут в кабинете директора будет наблюдать за корчащейся от стыда и ужаса провинившейся ученицей. Какие там извинения? Да и старичка ни за что на свете не позволит лишить себя такого удовольствия. «Чего ты еще ждешь, интересно знать?» — нетерпеливо спросила мисс Шварц. — Ты слышала, что я тебе сказала, а? — Что отведете меня к директору, мисс Шварц? — Так пошевеливайся, наконец! Подними свое ленивое седалище! Кэнди, прикусив язык, встала из-за парта. Стул, который она отодвинула, издал протяжный и жалобный скрип. Несколько учеников в разных концах класса нервно хихикнули, но большинство, включая даже болтливую Дебору Хакбарт, напряженно молчали. Все притихли, чтобы ненароком не навлечь на себя гнев разбушевавшейся учительницы. «И учебник свой подними, Квокенбуш!» — сказала Мишварц. «Объяснишь директору, с какой целью ты портишь школьное имущество!» Кенди не стала ей перечить. Послушно опустилась на корточки и подобрала все, что Мишварц сбросила с парты. Карандаши, ручки, учебник и работу о Генри Мракете. Свое бездарное сочинение и учебник!» «Изволь дать мне, потребовала мисс Шварц. Зачем? спросила Кэнди. Повторяю, дай их сюда. Голос мисс Шварц едва не сорвался на виск. Кэнди положила карандаши и ручки на парту, а учебник сочинения отдала учительнице, после чего, не оглядываясь на одноклассников, направилась к двери. Очутившись одной в гулкой тишине коридора, Кэнди вдруг испытала странное чувство, будто вырвалась из заточения. Рассудком она понимала, что ей сейчас следовало бы раскаиваться и сожалеть о случившемся, думать как бы выпутаться из создавшегося положения. Но вместо этого Кэнди поймала себя на том, что в глубине души радуется, почти гордится своим поступком. Мисс Шварца никогда не упускала случая ее задеть. Надо же было, наконец, дать ей отпор. Да и вообще, смешная она, эта мисс Шварц, смешная и жалкая. С этим её бесконечными уничижительными колкостями с ее нелепой страстью к птицеводству. Ну кому они нужны, эти цыплята?» — сказала Кэнди вслух, и звук ее голоса эхом прокатился по коридору. В самом его конце была настежь открыта входная дверь, в проёме виднелись часть школьного двора, решетка ворот и улица. «Как здорово было бы», — подумалась Кэнди, — Уйти отсюда прямо сейчас, чтобы никогда больше не слышать дифирамбов мисс Шварц в адрес великой птицеводческой отрасли. О чем это я? Мысленно одернула она себя. Нельзя же так просто взять и уйти. За такое меня точно исключат из школы. Ну и что с того?» Произнес вдруг голос, донесшийся из какого-то потаённого уголка ее души. «Возьми да и выйди отсюда. Давай, шагом марш!» И тут ей почему-то припомнился бессмысленный узор, которым она покрыла обложку и поля на страницах учебника. Только он предстал перед ее внутренним взглядом совсем не таким, каким был в действительности. Синие линии на сероватой бумаге, сделанные из макулатуры. Теперь они стали яркими, ослепительно яркими, эти волнообразные линии. И разноцветными. Точно такие цвета мерцают перед глазами, сменяя друг друга если посмотреть на полуденное солнце, а потом зажмуриться. Десятки маленьких слепящих солнечных дисков, зеленый, красный, золотистый и еще какие-то необычные цвета, для которых и названий-то не существует. Именно такими были линии, которые внезапно возникли перед мысленным взором Кэнди. А еще они двигались. Ей казалось, что они перемещаются в темном, замкнутом пространстве внутри ее черепной коробки, перекатываются, плещутся, набегая друг на друга, рассыпаются серебристо-пенными брызгами. Сзади послышался знакомый ненавистный звук. «Цок-цок-цок!» — цок. это стучали каблуки мисс Шварц. «Почему ты до сих пор болтаешься в коридоре, Кэнди квакенбуш завопила историчка. «Я же тебе велела идти к директору!» Кенди не сомневалась, что вопль этот был отчетливо слышен во всех классах, двери которых выходили в коридор. Сколько же идиотских шуточек в свой адрес ей предстоит услышать завтра? Кэнди оглянулась через плечо. Мисс Шварц приближалась к ней со скрещенными на груди руками, крепко прижимая к себе ценные улики, что указывали на вину Кэнди. Учебник и работу о Генри Мракете. Бедняга Генри Мракет сидевший в одиночестве в тесном холодном гостиничном номере с секстантом в руках и ожидавший, когда, наконец, за ним придет корабль. В нетерпении он окидывал взглядом звездное небо, посматривал на часы. все ждал и ждал, а потом у него не осталось больше сил ждать. Кэнди перевела взгляд с мисс Шварц на прямоугольник света в конце коридора. Воображаемые волны все еще продолжали мелькать у нее перед глазами. Они вздымались и перехлестывали одна через другую. Вздымались и обрушивались вниз. «Куда это ты, с позволения сказать, направляешься?» раздался сзади грозный оклик мисс Шварц. Ноги Кэнди хорошо знали, куда они ее несут, пусть даже разум получил представление об этом с некоторой задержкой. Они несли ее прочь. Прочь отсюда. «Немедленно вернись и ступай в кабинет директора!» Не унималась мисс Шварц. Кэнди не вполне ясно, расслышала ее слова. Голос мисс Шварц потонул в других звуках, шуме волн, танцующих в ее голове. Это было похоже на звук телевизора, на экране которого мелькают помехи. «Кэнди Квакенбуш, вернись сейчас же!» Вопль мисс Шварц наверняка слышали все, кто в этот момент находился в школе. Кроме той, кому он был адресован. Одна только Кэнди осталась к нему глуха. И она вышла наружу, преследуемая учительницей, которая грозила ей в случае дальнейшего неповиновения, все новыми и новыми карами. Да только Кэнди уже не было до нее никакого дела. Она перешагнула порог и очутилась во дворе залитым утренним солнцем. Наиболее благоразумная часть сознания робко пыталась урезонить ее: «Кэнди, вернись, а! Ну, сама подумай, чем все это может кончиться!» ведь они за милую душу тебя исключат». Но шепот разума был слишком тихо и невнятен, чтобы ноги Кэнди, которые несли ее прочь, подчинились ему. Едва оказавшись во дворе, она бросилась бежать. Через полминуты Кэнди была уже у ворот, еще через пару секунд на улице. В этот самый момент несколько школьников как раз выглянули из окон, и те из них, кто немножко знал ее, рассказывали потом, что никогда прежде не видели Кэнди Квокинбуш такой счастливый».